Глава 6. Две темы занимали его. Во-первых, он вдруг высказал любопытнейшее наблюдение по поводу моей папки. Я видел теперь, что он, безусловно, внимательно прочитал все дела, и не просто прочитал, он проанализировал их и весьма основательно. Он заметил нечто общее и нечто важное, некий пусть странный, но вполне определенный мотив у тех, кто хотел ему добра и к кому он сам относился как минимум нейтрально, а именно – все они хотели, чтобы он уехал из Питера. Саша Калитин звал в Москву. Габуния, мамин ухажер и грядущий отчим, намеревался всех увезти к себе в Поти или в Батуми. Писатель Каманин рекомендовал его в Индию. Свежепокойный академик на два года в Беркли. Тут он замолчал, терпеливо наблюдая, как я перевариваю сказанное, а потом добавил как бы сквозь зубы. А если бы дети родились благополучно, мы все должны были переехать в Минск. Переоценить это его наблюдение было невозможно. Я тут же мысленно добавил сюда физика Шерстнева, старания которого означали для Красногорова лейкемию, может быть, И не обязательно, но уж безнадежно далекий от Питера Арзамас-16 или иную дыру той же степени отдаленности, без всякого сомнения. Было ясно, что наблюдение безукоризненно точное, но и пяти минут хватило, чтобы понять, как мало оно нам добавляет по существу. Однако мы поговорили об этом некоторое время. «Ну что же», — сказал я в заключении, как бы шутливо, но на самом деле вовсе не шутя. «Значит, столицу вашей будет Ленинград». «Замечательно. И перед новой столицей увяло или померкла старая Москва, как что-то там какая-то вдова». Он снова кривовато ухмыльнулся, но это была вся его реакция. На самом деле другая тема его сейчас интересовала гораздо больше. Мягко, осторожно и насказаниями принялся он выяснять мое мнение по вопросу, а нельзя ли как-то поставить прямой эксперимент спровоцировать, скажем, нападение, или даже организовать некое нападение. В конце концов, если определенные сверхъестественные свойства и в самом деле ему присущи, надлежит, наверное, их каким-то образом тренировать, не так ли? Так, именно так хотелось закричать мне во весь голос. Наконец-то, кажется, он чего-то пожелал. Но я, разумеется, кричать не стал, а самым спокойным образом разъяснил ему положение дел, Если нападение настоящее, он рискует жизнью, здоровьем и так далее. Если же оно, так сказать, экспериментальное, то, скорее всего, ничего не произойдет вообще. Рок не станет расходовать заряды по пустякам. Он ухватил суть дела моментально. «А если я не буду знать, настоящее это нападение или экспериментальное?» спросил он. «Можно ведь организовать все так, чтобы я заранее не мог ничего знать, сколько-нибудь определенно?» «Организовать это можно, — согласился я, — и вы ничего знать не будете. Но Рок будет. А решение принимает Рок, а не вы. Пока. Добавил я, по возможности, многозначительно. Он и это, оказывается, понимал. Более того, небрежно, на меня не глядя, как нечто само собой разумеющееся он бросил. Да вы же, наверное, уже все эти эксперименты проделали, Вениамин Иванович. И вдруг глянул мне прямо в глаза. Или нет?» «Черт возьми! Это был другой человек. Это был и в самом деле он, большими буквами, самыми большими. Наконец-то я увидел свет в конце туннеля, и свет был яркий, слепящий и обжигающий. Я, не колеблясь, доложил ему о своих попытках провести эксперимент Крусис. Он поверил и не поверил. «Черт возьми!» — сказал он. «Это все, на что способна оказалась ваша организация?» Я почтительнейше напомнил ему, что им занимаюсь я один, единолично. Организация здесь так, сбоку припёка. Ой ли, он весь скривился, и я понял, что мне предстоит решать еще одну чисто практическую задачу. Надо ли убеждать его, что он имеет дело только со мной, или полезнее оставить его в подозрении, что я лишь щупальца тысячерукого спрута, специальный агент всемогущих органов. Каждая из этих позиций имела свои плюсы и минусы, и вот так сходу, без анализа, я сделать выбор не решился. Анализ, матанализ. У нас очень любят это солидное и высокомерное слово, намекающее на некую элитность, особость и недоступность. Какие-то обширные машинные залы видятся за этим словом, серьезные люди в очках и в белых халатах, с рулонами вычислительной бумаги в руках, усталый шеф над картой Европы. А на самом деле это знаешь что? Это я в переполненном троллейбусе на одной ноге среди потных тел, а в голове у меня жужжат варианты. Если я для него органавт, то я авторитет, страх, сила, и это ценно. Но, с другой стороны, если я одиночка, мне можно довериться, можно сделать меня своим можно на меня рассчитывать полностью. Если я из органов, я в деле хозяин. Органы все решают. А если я сам по себе, он в деле хозяин, он все решает. Что ему больше понравилось бы? Какой вариант? Если он любит власть, первым любит быть и желательно единственным, один вариант. Если предпочитает крепкое и надежное руководство, если он по натуре своей «исполнитель», Вариант противоположный. А если ему все равно? А если он и сам про себя не знает, что ему предпочтительнее? Неважно. Он не знает, а я знать должен, обязан, намерен. Потому что не его судьба сейчас решается, а моя. Поэтому начнем сначала. Если он такой, значит, я должен быть этаким. А если он раз этакий, то мне надлежит то-то. Вот тебе и весь анализ. Анализ – это хорошая штука, но в реальной нашей жизни очень часто все идет не в соответствии, а вопреки. Дорогой товарищ шеф проделал собственный анализ, и приговор мой оказался подписан даже раньше, чем я мог это себе представить. Тут все дело было в том, что ДТШ мой был человек с параноидальным складом психики, Если он верил сотруднику, то верил истово, до потери контроля, до нелепости. У него словно бы затмение наступало во время этих приступов доверия, переходящего в обожание, почти отеческое. Но уж если возникало у него сомнение, пусть даже самое ничтожное, микроскопическое, пусть даже нелепое и ни на чем серьезном не основанное – Все, конец, и никаких шансов уже не было ни оправдаться, ни объясниться. Говорят, товарищ Сталин был такой же, с тем отличием, однако, что не любил никого никогда и не доверял никому, без каких-либо исключений. Абсолютно невозможно было угадать, что там в недрах сознания-подсознания, а может быть и надсознания, слетало у него вдруг с нарезки, какие зубчики выходили из зацепления И почему начинал сбоить основательно отюстированный, казалось бы, механизм доверия и приязни? Какой-нибудь не такой взгляд? Или слово неверное, может быть, понятое? Или неуместная улыбка? По моим наблюдениям, особо стремительные и катастрофические последствия способна была вызвать именно неуместная и несвоевременная улыбка. Так что в его присутствии я старался соблюдать всегда могильную серьезность и даже когда в приступе хорошего настроения он принимался рассказывать анекдоты, я норовил выражать всем своим обликом отнюдь не опасное веселье, а скорее восхищение тонким вкусом и завидным чувством юмора благосклонного моего начальства. Он и меня вот так же возлюбил в самом начале, с первого же моего ему представления, и продвигал, и дорогу мне расчищал, и перед высокими инстанциями за меня ручался, а потом определял меня своим наперсником и главным советником, и даже вроде бы главной надеждой своей, грядущим своим преемником. А вот теперь крутой разворот на 180. И дело здесь было не в дерзкой улыбке, не было дерзких улыбок, и не в опрометчивом суждении, не было опрометчивых суждений, даже быть не могло. А просто пришла пора меня менять. Просто чудовищная интуиция его подсказала ему, не словами, разумеется, и вообще даже не голосом, пусть бы и внутренним, а лишь легонько дохнуло в ухо его вечно настороженной души, что Красногорский-то отошел, самостоятельный стал, ведет какую-то свою партию и вообще почужел. Пора менять. Он был человек решительно незамысловатый и всегда это демонстрировал и любил учить незамысловатости своих наперстников и клевретов, меня в том числе. В этом отношении он был похож на другого великого человека, а именно на фюрера немецкого народа. У него тоже был дефект, который у фюрера носил название «редегойсмус», а у ДТШ – «недержание речи». Он учил. Самое главное в нашем деле учил он – это доклад, вовремя подготовленный, Простенько составленный и положенный на нужный стол. Остальное все мура, остальное само пойдет. Очень любил он рассказывать всегда одними и теми же словами, как совсем еще молоденького направили его в посольство тогдашней Латвии или Литвы. Он их все время путал, то ли шутил он таким незамысловатым способом, то ли и вправду их не очень хорошо различал. Так вот, там, в посольстве, все друг друга судорожно боялись и перед начальством лебезили прополую: кто перед военным аташе, кто перед кадровиком и все перед послом. А он, он сразу понял, кто в этом доме главный – швейцар, он же гардеробщик, он же и охранник. Так что он этому швейцару то анекдотец новейший преподнесет, то бутылочку, а то просто с ним покурит, покалякает за жизнь». Потом, когда наши пришли, всех их там попересажали к такой-то матери, начиная с посла. Только двое всего и уцелели. Швейцар, да я. Мне лейтенанта, а ему уж не знаю, далеко пошел. Первый удар, который он нанес мне, был незамысловат и прям как штыковой выпад. Этого твоего... «Красногорова твоего», — сказал он мне небрежно, между делом в середине брюзжания по поводу перерасходов и недоработок. «Его надо в Зуевку. Прямо на этой неделе чего тянуть еще?» И снова заговорил о перерасходе валютных медикаментов. Собственно, все было этим сказано. Моего клиента надлежало немедленно перевести в спецпансионат Зуева и поставить там на довольствие и контроль поскольку сам я этого до сих пор не сделал, ясно ему было, что я это полезным необходимым не считаю, а значит, выступлю против. И тогда меня можно будет вежливенько, на самых что ни на есть законных основаниях, в порядке дисциплины отдела отстранить. А стану трепыхаться, то и вообще уволить к такой-то матери. Либо отправить куда-нибудь в Гзыл-Ордынск на усиление тамошних органов. Почетное назначение. Посол в зопу. Прозрачная и незамысловатая комбинация. Но он не понимал, дорогой мой товарищ шеф, в какое дело он сейчас решил ввязаться. Интуиция подвела. Интуиция всегда, в конце концов, подводит, если не хватает информации. А он про Красногорова знал лишь только то, что я ему нашел необходимым сказать, а точнее наврать. Сильнейшее подозрение на ясновидение. «Не согласится», — сказал я ему деловито, когда покончено было с валютным перерасходом и дефицитом. «Это кто?» «Красногоров. Обязательно откажется». Он даже не посмотрел на меня с жопорожей, только губами сделал. «Вот ты психолог», — проворчал он поотечески укоризненно, «о психологии не знаешь». Как же он сможет отказаться, если мы его хорошенько попросим? По партийной, например, линии. Он беспартийный. Тем более. На это трудно было что-нибудь возразить. Да я и не собирался. Он же только и ждал, что я начну ему возражать, а я вовсе не хотел облегчать ему задачу. Мне надо было выиграть время. А он пусть пораскинет мозгами, как меня сожрать. Пока цел. Чего ему, спрашивается, отказываться? Полный пансион, двухкомнатный номер, телевизор подъемный, а зарплата идет. Чего он станет отказываться? Пейзажи там разные, березы, озеро рядом. Это верно, покорно сказал я. Я с ним поговорю. И тут он нанес мне второй удар, пострашнее первого. «А тебе, майор, и трудиться не понадобится» объявил он ласково. «Я к нему ведьмака направил. Убедит».